Глава 7. Новороссийск, Керчь, приморско актарск АЗВФ. 7 16 ноября 1941 года. В кадрах мой подопечный получил направление в 1 дивизион 1 бригады торпедных катеров Черноморского флота. Пока он бегал по складам и получал аттестат, время продолжало тянуться как жвачка. Домой, а он москвич. Он не зашел, оформил проездные документы, сел в поезд и уснул, сидя. Плацкартный вагон был забит до отказа, и время заметно ускорилось. Клиент, очень довольный, что все разрешилось, спал, прижав боком свое новенькое бондирование в двух вещевых мешках, а я потихоньку над ним подсмеивался. На чьем флоте был единственный катер Д-3, головной в серии? Остальные 86 катеров это Г5, службу на которых он не проходил. Д3 находится во втором дивизионе, так что сидеть ему на плав-базе и изучать матчасть, ну а скорее всего его пошлют в морскую пехоту, вот тогда мне придется попотеть, прикрывая его задницу. Пока его поступки меня не вдохновляли, слишком недавно мы познакомились с ним в этом времени. И слишком велика была его провинность с точки зрения военного человека в том времени, когда я был еще жив. Я как в воду глядел. В Новороссийске капраз Филиппов покрутил в руках его направление, поморщился и пошел задавать вопросы по устройству катера типа Г-5. Лейтенант его изучал в училище, но практику он проходил только на Дэшках. В Севастополь его не пустили. Без лошадных там и так хватало. Там оставалось всего 12 катеров, полностью укомплектованных командным составом, и шесть командиров дублеров. Плюс предстояло выучить и сдать район плавания. Весь от одного берега Босфора до другого. Камрик снял трубку телефона, назвал пару позывных. «Аркадий, приветствую, Филиппов. Тут из Москвы прислали командира катера с балочки. Без лошадного. Командовал на дэшках, а у меня он один». И тут укомплектован. Я слышал, что тебе собираются семь катеров пригнать. Г-5 сейчас не выпускаются, так что СМК или Дэшки придут, а у тебя будет готовый командир. Комбрик надолго замолчал, внимательно слушая собеседника. Думаю, уладим. Добро, ответил он в трубку и повесил ее. Вот что, лейтенант. У пятого причала стоит катер. Поступаешь в распоряжение капитана третьего ранга Свердлова. Он тебя ждет на причале. Возьми направление и бегом. Комбрик размашисто расписался в какой-то бумажке, вручил ее несколько оторопевшему лейтенанту, которого только что продали неизвестно куда, отмахнулся от его «разрешите идти» и пошел в сторону своего кресла за столом. Распросив у краснофлотца, где находится пятый причал подопечный, быстрым шагом отправился искать катер. Почувствовал подвох он только на причале, возле которого стоял окрашенный в шаровый цвет рыболов. Его бак украшала 45-миллиметровая зенитка, а на рубке виднелся пулемет ДШК. Никакого КАП-3 на причале не было. Вахтенный командир сказал, что отходим, как стемнеет. КАП-3 на берегу, спускайтесь в трюм и отдыхайте. Место там найдете». С родственником или однофамильцем своего бывшего командира лейтенант познакомился через три часа. Катер принадлежал Азовской военной флотилии, одному из соединений Черноморского флота. Имел восемь парадных и десять полных узлов хода и всю свою жизнь ловил тюльку, за исключением героического 20 -го года, когда он был грозой белогвардейцев и флагманом ейских краснофлотцев. Было это 21 год назад, но и тогда он считался довольно старой постройки. Начали поднимать пары в 18.00. В 20 отдали концы, и паровая машина сделала первые обороты. До рассвета требовалось попасть в родной порт приписки — Ахтари. Под утро отшвартовались в Керчи. Здесь планы круто изменились. Все барахло выгрузили на противоположном берегу в Ильиче. Свердлов остался там, а ТЩ-12 вахтенным помощником, а через день его командиром, стал мой подопечный. Бывший командир корабля Тимофеев погиб прямо у штурвала во время очередного налета юнкерсов. Встал на линию керч кавказ Восемь дней азовцы и моряки Черноморского флота эвакуировали 51-ю армию с Керченского полуострова. Лейтенант продолжал вздрагивать при каждом выстреле или взрыве, но пока рядом были свои, а я намертво сидел в его мозгах, он выполнял собственные обязанности, и бывший рыбачок носился между Крымом и Таманью, выполняя приказ на эвакуацию. 16 ноября получен приказ взять под борт в Керчи такой же паровичок без хода исследовать в Ахтаре. На переходе мы его потеряли. Открылась течь в машинном отделении. Ни упор не поставить, ни пластырь не завести. Водоотливных средств не хватило. Получили приказ рубить концы, дождаться и зафиксировать затопление и следовать домой. На траверзе от Чуевки отразили три воздушных налета. Наложили два пластыря, но дошли и встали на слип подвариваться. Штаб флотилии расположился в самой станции. Это ближе к морю, чем порт. Ныне этого порта нет, он находился во внутреннем лимане, от которого практически ничего не осталось. Сейчас это озеро соленое. Перейдя железную дорогу, идущую к рыбзаводу, лейтенант и мастер местной судоремонтной мастерской дошли до штаба, расположившегося в доме 55 на Морской улице. И доложились. Один о прибытии и переходе, второй о фронте работ. Аркадий Владимирович пожал руку лейтенанту, поздравил с прибытием, но назад к кораблю. Не отпустил. Как и обещал, поедешь в Баку за кораблями и пополнением. Сейчас представишься командованию и с Богом. У меня нареканий на него не было. Лишь однажды, когда он неожиданно увидел заходящий на малой высоте прямо на него мистер Шмидт, он застыл в ужасе. Орудие и пулемет корабля били на левый борт. Пришлось сделать пару оборотов штурвалом самостоятельно, а потом он подключился. Впрочем, Смерти боятся все, кроме тех, кто уже покойник.